Глава 9. И прежде всего ты пожелал показать мне, как ты противишься гордым, смиренным же даешь благодать, и как ты, милосерд, явив людям путь смирения, ибо слово стало плотью и обитало среди людей. Ты доставил мне через одного человека, надутого чудовищной гордостью, некоторые книги платоников, переведенные из греческого на латинский.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 и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Евангелие от Иоанна, первая глава. Человеческая же душа, хотя и свидетельствует о свете, но сама не есть свет. Слово, Бог — вот истинный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. И был он в этом мире, и миром создан, и мир его не познал. Того же, что он пришел в свое имение, и свои его не приняли, а тем, кто его принял, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, этого я там не прочел. Также прочел я там, что слово, Бог, родилось не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, а от Бога. Но что слово стало плотью и обитало с нами, этого я там не прочел. Я выискал, что в этих книгах на всякие лады и по-разному сказано, что сын, обладая свойствами отца, не полагал себя самозванцем, считая себя равным Богу. Он ведь по природе своей есть Бог. Но что он уничижил себя, приняв образ раба, уподобившись людям и став с виду как человек — Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонило колено все, что на земле, на небе и в преисподней, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус пребывает в славе Отца. Этого в этих книгах нет». Что раньше всех времен и над всеми временами неизменно пребывает единородный сын твой, извечный, как и ты, что от полноты его приемлют души блаженства и причастие мудрости в нем пребывающие обновляются и умудряются, это там есть. Но что в определенное время умер он за нечестивых, и ты сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, этого там нет». Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам, чтобы пришли к нему труждающиеся и обремененные, и он успокоил бы их, потому что кроток и смирен с сердцем, и направляет кротких по пути справедливости и научает покорных путям своим, виде смирение наше и труд наш, и отпуская все грехи наши. Они же, поднявшись на Катурны, будто бы более высокой науки, не слышат говорящего. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Хотя они и знают Бога, но не прославляют Его как Бога и не благодарят Его. Суетны помышления их, и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, оказались глупыми. И поэтому прочитал я там, что приписали твою нетленную славу идолам и различным изображениям, подобием тленного человека, птиц, четвероногих и змей. Вот египетская пища, ради которой Исаав потерял первородство своё. Ибо народ, первенец твой, обратившийся сердцем к Египту, вместо тебя очтил четвероногой и склонял образ твой душу свою, перед образом телёнка жующего сена. Я нашёл эту пищу там и не стал её жевать. Угодно тебе было, Господи, младшего Якова не умолить, пусть старший служит младшему. И ты призвал язычников в наследство своё. Примечание. Весь этот коротенький абзац представляет собой, вероятно, ряд метафор. Египетская пища — это философия неоплатоников. Исаав, старший сын Исаака, продал за чечевичную похлебку первородство. Чечевица — это пища египтян, в Египте ее изобилие. Августин не захотел отказаться от христианства ради философии, не захотел жевать египетскую пищу. Как евреи потребовали когда-то, чтобы им был отлит золотой телец, которому они могли бы поклоняться вместо Яхве, так и неоплатоники одобряли культ животных. Иаков, младший, символизирует христиан, обратившихся из язычества. Они впереди старших, евреев. Конец примечания. «Я пришел к тебе от язычников и устремился к золоту, которое по воле твоей унес из Египта народ твой, ибо где бы оно ни было, оно было твоим». Примечание. Среди тех, кто ушел из Египта, нагруженный золотом, серебром и одеждами, Блаженный Августин называет Киприана, Лактанция, Викторина, Аптата, Гелария. То есть христиан, обратившихся из язычества. Они взяли из языческой культуры все лучшее. Оригин пользуется той же метафорой, уговаривая своего ученика Григория использовать свои знания на службу христианству. «Ибо сосуды святого святых» были сделаны из добычи, которую Израиль унёс из Египта. Конец примечания. Через апостола своего сказал Теофенинам, что мы тобой живём и движемся и существуем, как говорили некоторые их единоплеменники. Оттуда же, во всяком случае, были и те книги. Я не потянулся к египетским идолам, которым они служили твоим золотом. Заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца.